Потом опять стукнул зонтом о плиты и захихикал, а голова его затряслась мелкой нервической дрожью. Высокий чертоточный студент Диксон и Окиф увлечённо разговаривали по ирландски и не ответили ему. Тогда, повернувшись к Кренли, он сказал: "Добрый вечер, особенно тебе". Ткнул зонтом в его сторону и опять захихикал. Кренли, который всё ещё жевал фигу, ответил громко чавкая: "Добрый. Да. Вечер у недурной". Каренастый студент внимательно посмотрел на него и тихонько и укоризненно помахал зонтом. "Мне кажется", сказал он. "Ты изволил заметить нечто самое очевидное". "Угу", ответил Кренли и протянул наполовину съеденную фигу к самому рту каренастого студента, как бы предлагая ему доесть. Каренастый есть не стал. Но довольный собственным остроумием, важно спросил, не переставая хихикать и постукивать зонтом: "Следует ли понимать это Он остановился, показывая на изжовный огрызок фиги, и громко добавил: "Я имею в виду это". Ого, снова промычал Кренли. Следует ли разуметь под этим, сказал кореностый, ipso facto или нечто иное сказательное? Диксон, отходя от своих собеседников, сказал: "Э, Глин, тебя тут Горгинс ждал". Он пошёл в Адельфи. Искать вас с Мюнхеном. Что это у тебя здесь? спросил он, хлопнув по портфелю, который Глин держал под мышкой. Экзаменационные работы, ответил Глин. Я их каждый месяц экзаменую, чтобы видеть результаты своего преподавания. Он тоже похлопал по портфелю, тихонько кашлянул и улыбнулся. Преподавание, грубо вмешался Кронли. Нисчастные босоногие ребетишки, которых обучает такая мерзкая обезьяна, как ты, помилуй их, господи. Он откусил ещё кусок фиги и отшвырнул огрызок прочь. Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, сказал Глин сладким голосом. Мерзкая обезьяна, ещё резче сказал Кренли. Да ещё богохульствующая мерзкая обезьяна. Темпл встал и оттолкнув Кренли, подошёл к Глинну. Эти слова, э, которые вы сейчас произнесли из Евангелия: "Не возбраняйте детям приходить ко мне". Ты бы поспал ещё, Темпл, сказал Укив. Так вот, я хочу сказать, продолжал Темпл, обращаясь к Глину. Иисус не возбранял детям приходить к нему. Почему же церковь отправляет их всех в ад, если они умирают некрещёнными? Почему, а? Сам-то ты крещённый, Темпл.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 Потому что церковь жестока, как все старые грешницы, сказал Темпл. Ты придерживаешься ортодоксальных взглядов на этот счёт, Темпл? вкратчиво спросил Диксон. Святой Августин говорит, что некрещёные дети попадут в ад, отвечал Темпл, потому что он сам тоже был старый, жестокий грешник.